Глава 8. Северные горы В одной из множества пещер Северных гор проводился черный ритуал некромантии. Весь пол пещеры был исчерчен пентаграммами. Грудой костей и ржавого оружия лежали кучками внутри круга. Заклинание третьего круга школы некромантии Малое поднятие мертвого требовало наличия материала для создания скелета, что жутко бесило некроманта. Правильно нанесенная пентаграмма позволяла снизить потери на поддержание жизни и управление нежитью. «Осторожнее, я сказал! Осторожнее, тупой ты гоблин!» Пнов гоблина, орал мужчина в серой мантии. «Если хоть один из вас снова испортит мне пентаграмму, я сожгу его заживо!» Заглядывающие в проход пещеры гоблины с опаской заносили все, что требовалось для ритуала. Некромант был скор на расправу, и очередной гоблин сам мог пойти на материал. Рыкра и Квика он убил одним прикосновением, превратив в высушенные трупы. И теперь для гоблинов не было ничего хуже, чем прислуживать ужасному магу. Некроманту после обучения в Академии магии дали имя Дестер Гнилой, но прозвище, которое ему присвоили за любовь к заклинаниям из школы некромантии, он не любил. Во время последних экспериментов в криптах кладбища Аскана произошло произвольное поднятие мертвых. Ему пришлось бежать как можно дальше. В северных горах, вдалеке от Ордена Смерти, он надеялся переждать тот момент, пока его ищут паладины Келвора. Можно было остановиться в городах Союза, как делали немногие другие маги, что пребывали на земле Севера, но для продолжения экспериментов требовались живые люди. В одной из таверн он услышал, что в горах обитает большое количество племен, признающих только силу. И часто маги выступали в роли повелителя для очередного племени орков или гоблинов. Местные жители приняли его без должного почтения, но в дальнейшем они нашли полное взаимопонимание. Умение читать заклинания четвертого круга для рас, неспособных к тайной магии, делало его очередным ужасным повелителем. Достаточно было бросить огненный шар третьего круга в толпу орков, как оставшейся половине не оставалось ничего другого, как принять его власть. Сначала под его рукой было небольшое количество орков и пара племен гоблинов, но со временем власть распространилась все дальше и дальше в горах. После того, как к армии присоединилась группа огров, он стал отправлять отряды для нападения на караваны, проходящие через перевалы к союзу городов. Нападения не всегда были удачными. В то же время некромант не жалел монстров. Наконец, ему стали приносить нормальную еду и пленников, что его вполне устраивало. Жуткие эксперимент над пленниками позволяли лучше понять школу некромантии и подойти ближе к переходу на следующий круг. Дестер чертил последние линии пентаграммы. Скоро он пополнит свое войско еще новыми скелетами и заодно улучшит контроль в разуме. К сожалению, один некромант мог управлять только определенным количеством нежити когда-нибудь он достигнет уровня некромантов древности. эти выскочки из Академии поплатятся за свое пренебрежение к его искусству. Мысли некроманта были прерваны вбежавшим в зал командиром орков. «Беда, повелитель! С верхних пещер бегут гоблины, говорят, пришли северяне в шкурах и рубят всех подряд. Что будем делать?» «Может, есть мощное колдунство, которое их остановит?» Нашествие варваров было полной неожиданностью для Дестера. Раньше он никак не пересекался с ними. Да и заклинания, которые он запомнил с прошлого вечера, были в основном на призыв нежити. «Все демоны бездна!» Он не хотел снова бежать и начинать все сначала. Так, не надо впадать в панику. Он не знает количество варваров. Может, все не так страшно, и они отобьются. грек надо узнать, сколько варваров напало на нас, после чего я решу, тратит ли мне свои силы на такую мелочь. Иди узнай, после чего вернись и доложи мне, понял?» «Да, повелитель!» С радостью орк выбежал из пещеры. Горы были полностью пронизаны пещерами. Тысячи монстров находили здесь свой дом. Поэтому некромант не знал, как скоро варвары найдут один из путей до его убежища. Нужно было подготовить нежить к битве. Все же за это время он скопил ее немало. Северные горы поражали воображение. Сплошная стена почти непроходимых гор, что отделяло варварский север от более обжитых земель. Единственный путь был через караванную тропу, которая тянулась на многие километры через горы, немногочисленные долины и ущелья. Путникам нужно быть внимательными при переходе, на склонах поджидают многочисленные грабители из монстров. С приходом зимы племена варваров часто приходят в предгорие, двигаясь за стадами северных оленей. На самых заснеженных вершинах обустраивают свои логовища белые и еще несколько видов драконов. С ними по соседству живут морозные гиганты. Хотя война давно прошла между этими расами, ненависть никуда не делась, и иногда горы сотрясаются от битв этих существ. Некогда многочисленные королевства дворфов считали эти горы своим домом. Сейчас от них остались разве что твердыни которые заселены наиболее могучими племенами монстров редкие поисковые партии шахтеров, отправляющихся в опасные горы ради добычи редких минералов. Сай никогда не видел ничего подобного. Вблизи горы нависали над ним, куда бы он ни смотрел. Повсюду были заснеженные горные пики. Армия, собранная на сходе была велика казалось две тысячи для земли совсем немного но здесь на безлюдных равнинах это было несомненно достижением в то же время для похода была выделена едва ли треть от общих войск которые могли выставить варвары без клана волка На общем военном совете было принято решение пойти от Кёнига в направлении гор и отправить 20 отрядов, по сотне воинов в каждом для зачистки всех пещер, которые найдут. Акил, конунг клана Барса, на совете отказался от доли добычи своего клана, что уже было странно, как и решение идти от Кёнига. У конунга были свои интересы с этим городом, и он точно получил свою выгоду, так или иначе. Сайм мысленно хмыкнул, понимая, что города, нанимая варваров на зачистку пещер, таким образом выигрывали, уменьшая количество нападений на караваны и привязывая местные племена к себе. Вообще, у варваров сложилась довольно интересная система трофеев. К тому же, очень простая. Если отряд сам выполнил задачу и победил в сражении, то все трофеи его. Если бой был общим, то выделялась доля по рангу. Конунг, глава рода, дружинник рода, клановица и только потом воина многочисленных племен, что мало устраивало последних. В какой-то мере из-за этого было принято решение разделиться на такое количество отрядов. Дружина Сая подходила к своему входу в пещеры. Разведчики, высланные вперед, не нашли следов гоблинов, По рассказам орков рода, именно гоблины жили в начале ходов пещер, как самые бесполезные. Как правильно проводить штурм пещер, Сай не знал, в то же время понимая. Идти вперед всей сотней будет глупо. Подошедший Трувор, как всегда, высказался просто. Конечно, эти горы прекрасны, как грудь рыжей хильды, но как же я не хочу лезть в эти вонючие пещеры? — Не в обиду тебе будет сказано, Азжок. — Я не чувствую себя частью этих племен. Многие мои сородичи ничем не отличаются от диких зверей, — сказал стоявший рядом крупный орк. — Азжок, я пойду со всеми орками дружины вперед. Мы видим в темноте и сможем предупредить родичей об опасности. Подготовь воинов. Посмотрев, как Азжок ударил кулаком в грудь и пошел готовить воинов, Сай продолжил. Трувор, ты и остальные восемь десятков будете следовать за нами на расстоянии, выставляя дозоры, если будет несколько ответвлений, чтобы нам не ударили в спину. Трувор перед самым отбытием клана Волка присоединился к нему со словами. «С тобой весело, только не надейся, что я буду тебе кланяться». Как бы он ни хвалился, но Сай все равно поставил его в строй на тренировках а позже дал полсотни воинов в подчинение, надеясь, что Трувор подготовит из них таких же, как он, рубак с двуручными мечами. Сая очень удивила, каким образом в этих горах было сформировано такое количество пещер. Что за неведомые твари или магия прогрызли твердую породу камня, даруя место для жизни многим расам? Сейчас на протяжении многих километров сотни воинов идут вершить свою месть орков И заодно в поисках славной добычи. В надежде, что Акил их не обманул. Сай первым переступил порог пещеры, надеясь на свое чувство опасности и магический пояс, что защитит от простого метательного оружия. Азжок все время пытался прорваться вперед и прикрыть Сая своим щитом. «Вождь, позволь мне идти первым!» Мы жили раньше в похожих местах, сейчас начнутся жилища гоблинов, а эти подлые твари способны на удары подтишка и многочисленные ловушки с отравой. Нет, Азжук, я пойду первым. У меня больше шансов избежать случайной стрелы или ловушки, а гоблины для меня не помеха. Когда мы подойдем к пещерам орков, тогда я пущу вас вперед. Саня спеша продвигался вперед первым, замечая натянутые веревки или провалы в земле, после чего подавал знакоркам, которые ставили рядом колышки для предупреждения воинов-дружины, следующих за ними. Знакомые по первому походу крысы побежали, увидев воинов. Юноша недовольно мотнул головой. «Скоро гоблины будут предупреждены о визите в пещеры». Узкие туннели резко закончились большой пещерой, в которой хаотично перемещались гоблины. Часть из них верещала и пыталась убежать в другие проходы, остальные с дикими криками побежали на отряд. Орки, не ожидая приказа, выдвинулись вперед и с ревом бросились на гоблинов. «Все же над дисциплиной еще стоило поработать», — скривившись, подумал Сай. Орки, как нож сквозь масло, проходили через гоблинов. Встав в две линии и выставив вперед воинов со щитами, прикрывая друг друга, они шагали вперед. Перед боем Сай кардинально менялся. Первые запахи крови усиливали его тело природными инстинктами. Ярость, которая тлела в груди, требовала выхода, и он дал ей волю. Вынув меч из ножен... Встал сбоку от строя орков и резал пробегающих мимо гоблинов. Отсутствие доспехов на монстрах быстро превратило всю пещеру в местный филиал скотобойни. Кровь, споротые животы, обрубки тел. Гоблины не могли доставить каких-либо проблем подготовленным воинам. После того, как добили последних гоблинов, В пещеру начали прибывать воины-дружины с факелами под руководством Трувора. «Отрыжка тролля! Снова без меня, Сай! Как же так? Ну, скажи, ты специально оставил меня, чтобы одному насладиться весельем? Кровища-то сколько!» «Так, я понимаю, у этих уродцев нечем поживиться. Можно проверить, вдруг что-нибудь найдем, но я в этом сомневаюсь, надо двигаться дальше». «Азжок, как думаешь, где они могут хранить свои сокровища?» «В первую очередь нас интересуют трофеи, а не сокращение численности местных тварей». Вытирая меч от труп гоблина, спросил Сай. «Да, вождь, мы не найдем достойной добычи в пещерах у входа. Племена всегда хранят достойные вещи на нижних уровнях, где живут самые сильные вожди из орков, хоп-гоблинов, а может даже и багбиры». Выслушав командира орков, сай приказал воинам двигаться вперед. Проверять тела гоблинов на трофеи он не видел никакого смысла. Чем дальше они спускались в пещеры, тем шире становились тоннели, что точно подразумевало искусственное происхождение пещеры. Редкие встречающиеся крысы и гоблины не доставляли им проблем и были быстро уничтожены. Пока путь не преградил крупный отряд гоблинов-стрелков, под руководством Хобб Гоблина. По щитам воинов-орков ударили первые стрелы. Хотя Гоблины были слабыми стрелками. Всякая дрянь, которую они смазывали на конечники, могла лишить воина сил или перейти в серьезную болезнь позже. Сай поднял щит повыше, скрываясь, как его воины от ливня стрел мелких тварей. Командовавший монстрами Хобб Гоблин был, как назло, довольно неплохим командиром и не отправлял мелких уродцев в атаку. Сай понимал, что долго находиться под обстрелом лучников у отряда не выйдет. Даже стрела тупого Гоблина может найти свою брешь. Юноша не успел еще научиться суровой математике войны, когда нужно заплатить малую цену, чтобы победить. «Азжог! Мне не страшны их стрелы, я пойду вперед! Вы атакуете только когда я доберусь до первых рядов!» Выставив щит перед собой, Сай побежал на гоблинов. Он ранее никогда не испытывал магические способности пояса, но верил своему деду. Летящие стрелы застревали в невидимом пологе и падали под ноги юноши. Такая картина совсем не понравилась Хобб-гоблину, который что-то залаял на своем языке. Из проходов выбежал еще десяток его сородичей. Сай слышал по рассказам шамана, что Хобб-гоблины — самые организованные в военном плане из гоблиноидных рас. Всех действий были заточены только на войну. А здесь, значит, есть целое племя этих монстров. Поймав момент, когда твари встанут плотнее, Сай использовал дыхание дракона. Ледяное дыхание длинной струей прошлось по тварям, заморозив многих на пять метров вперед и причиняя сильную боль всем, кто находился рядом. Сзади раздался рев его орков, вклинившихся в толпу деморализованных гоблинов, рубя топорами налево и направо. Через некоторое время юноша пришел в себя... Все же ему трудно давалась его способность драконов. «Скоро будет главная пещера. Хобб-гоблины всегда находятся на защите основного жилища. Вождь, глава этого племени должен быть сильным. Хобб-гоблины не служат слабаку», — сказал подошедший Азрок. «И скажи, вождь, ты колдун?» «Нет, во мне лишь кровь дракона и есть некоторые способности». «Не бойся, я не причиню вреда своим сородичам. Если ты говоришь, что главная пещера рядом, то мы дождемся Трувора и двинемся все вместе. Пока обыщите трупы, может, найдете что-нибудь достойное». Дождавшись остальную часть дружины, Сай заметил, что им тоже пришлось сражаться. Оружие многих было в крови, и некоторая часть воинов помогала другим с перевязкой ран. Все время ожидавший комментарий от Трувора по поводу кусков льда, Юноша увидел только ухмылку на его лице, что было очень странным для здоровяка. Трувор обогнул его и пошел вперед. «Так, я не хочу терять своего главу, лишь недавно вступив в рот. Теперь ты держишься сзади, а мы идем вперед, и это не обсуждается». Воины перестроились, орки уступили место воинам дружина со щитами, а сами ушли как замыкающие. Щиты у многих были испорчены стрелами гоблинов. Перед встали воины с двуручным оружием и пара берсерков рода. Сай окружал берсерков заботой всего рода, чтобы они не теряли чувство значимости и необходимости. К сожалению, Хрофт не успел прислать хотя бы молодого шамана, а сам отбыл по срочным делам в один из городов, как жилет Темруса. Дружина еще не использовала сложные перестроения когда воины со щитами держали удар, а двуручники проламывали строй противника. Но Сай хотел попробовать, потому что других воинов у него нет, а новых набрать неоткуда. Юноша не видел, что происходило впереди. Все-таки сотни воинов в условиях туннеля перекрывала весь обзор. Спереди начались первые столкновения, а пробраться вперед не было возможности. И он мог только слышать вскрики, хрипы и визги. Понемногу дружина двигалась вперед, и это давало надежду на хороший исход битвы. Под ногами начали появляться первые трупы гоблинов. Не так себе представлял войну Сай. Точно не в узких тоннелях, где даже нет места, чтобы развернуться. Где от трупной вони уже нечем дышать. Злость на себя, на этот мир, на дурацкие пещеры гоблинов — все скопилось в один большой ком ярости. Все чаще в битвах на него нападала всепоглощающая ярость. Он должен дать ей выход, или она сожжет его изнутри. «Вперед!» — глазу, что вырвался из него, невозможно было перечить. Только немедленно исполнить приказ. Враги же впали в панику и отправились в бегство. Дружина влетела в пустое пространство, по пути махом истребляя бегущих гоблинов. Огромная пещера открылась их взору, светящийся мох на стенах позволял оценить ее истинные размеры. Пространство в центре пещеры было занято шатрами и деревянными постройками гоблинского племени. Но не эти виды смотрели воины а на армию, что собралась против дружины. Несколько сотен гоблинов выставили нечто похожее на строй. В первом ряду войска, прикрывшись щитами, стояло полсотни хоб-гоблинов во главе с огромным бакбиром, закованным в металл.